Глава 14. На озере Холландон немедленно отправился ловить щуряд лодки, но вскоре зацепил крючок за большую серую корягу. Крючок оторвался, а Холландон добился признания за умение найти подобающие слова для выражения эмоций. Младший мисс Вустер испортила новую пару башмаков, а Стенли сиде на берегу жалобно выводил арию брошенного всеми Божьего создания. Под занавесом праздника Холландон заявил: Возвращать лодку придётся тебе, Билли. Почему это? Ведь брал её ты. Да, действительно, брал её я, но возвратишь её ты. "Ну давай вместе", предложил Хокер, и Холлендан как ни странно согласился. Пока они плыли, Хокер произнёс перед другом длинную речь, закончив её восклицанием. "Значит, ты думаешь, мисс Фанхел имеет на Оглеторпа виды? Но ведь она заверила меня, что они всего лишь большие друзья". «Женщина может нести любую околесицу», — с сомнением покачал головой Холланден. «Здесь важно не что она говорит, а как». В этот момент ему в голову пришла блестящая мысль, и он воскликнул. «К тому же, дубина-то эдакая, она все равно ничего бы тебе не сказала». «Да, умеешь ты друга поддержать, скотина жестокая», — с вымоченной улыбкой на лице парировал Хокер. Когда они вернулись, барышни Вустер шутя набросились на Холландена, Забросали его папоротником и мхом. «Не отставайте, Холли!» — кричали они, когда все двинулись обратно к пансионату. Но Холландон постоянно спотыкался и падал. В итоге писатель и вовсе категорично отказался сделать хоть шаг, пока его не очистят от травы. Неспешно шагая позади всех, Хокер и мисс Фенхел вдруг услышали пронзительный голос. «Пр-р-р! Цоп-цобэ! Поворачивай, черт бы тебя побрал!» Цоп-цобэ, шевели боками, гнусная скотина! Цоп-цобэ, поворачивай, тебе говорят! Тру-ру-ру! Наши друзья ушли вперед, — вздрогнул Хокер. Может, догоним их? Девушка покорно прибавила шагу. Цоп-цобэ, пошевеливайся! Вновь прозвучал зычный голос. Давай, бурый, давай! Цоп-цобэ, давай! Крики следовали безостановочно. Это мой отец, наконец, признался Хокер. Где? — смущенно спросила она. — Ну, это он правит валами. «Тру — Тру-ру! — заорал голос. — Давай, шевелись! Поворачивай, бурый, поворачивай! Я ж тебя вмиг шкуру спущу! Тру-ру! Цу-цебе! Цу-цебе! Шевелись, скотина! — Да-да, это мой отец, — повторил Хокер. — В самом деле, а давайте его подождем, — предложила девушка. — Давайте, — угрюмо кивнул художник. Из-за поворота дороги показалась упряжка валов. Животные шли в развалочку, качая под ермом низко склоненными головами. Если бы кто заглянул им в глаза, то увидел бы в них бесконечное смирение. За валами, со скрипом, катила старая повозка, на которой стоял высокий, одетый чуть ли не в лохмотье фермер. Он размахивал кнутом и без устали кричал. — Бру-бру-бру! Цап-цапэ! Пожевеливайся! Плеть взвивалась в воздухе и опускалась на широкие спины животных. — Здравствуй, отец! — сказал Хокер. <apr> — Тру-ру-ру! Я кому сказал? Тру-ру-ру! — Ба! -а. Здравствуй, Ильям! Что ты здесь делаешь? — Всего лишь гуляю. — Мисс Фанхелл, это мой отец. Отец — это рад познакомиться. Джон Хокер выпрямился и резким жестом сорвал с головы соломенную шляпу. Вид у него при этом был извиняющийся, будто он опасался, что немного переборщил с церемониалом. Валы привели девушку в совершеннейший восторг. Какие они милые, сказала она и ухитрилась заглянуть им в глаза. Но почему у них такой печальный взгляд? Откуда ж мне знать, пожал плечами старик. Не в состоянии устоять перед желанием похлопать ближайшего к ней вола по могучей шее, девушка осторожно протянула руку. Но вол, испуганно отпрянул, и она, отдёрнув ладонь, спрятала её за спину. Стоявший на повозке старику хмыльнул. Не бойтесь, они не сделают вам ничего плохого. Они не кусаются, спросила девушка, бросив на фермера вопрошающий взгляд. Нет, ответил тот, всё с той же ухмылкой на лице. Они у меня покорные, как котята. Мисс Фенхел опасливо вытащила руки из-за спины. Вы уверены? спросила она. Ну, конечно, ответил старый фермер, спрыгнул с повозки и подошёл к овцам. Осмелев, девушка наконец похлопала ближайшее к ней животное. Какие степенные и милые ребята. Вы, вероятно, их очень цените. — Как вам сказать? Порой эта скотина бесит меня до крайности. Но для таких случаев есть ермо, и ермо хорошее. В наших краях на них можно возить что угодно. — Но это их не очень утомляет, — с надеждой в голосе спросила мисс Фэнхелл. — Правда, с виду они сильные. — Откуда ж мне знать, — ответил старик. — Буду я еще об этом думать. Казалось, мисс Фенхель совсем позабыла о художнике, который поглядывал на них, сидя на бревне. Наконец она сказала, обращаясь к старику: "Послушайте, а может вы нас прокатите?" "Само собой", кивнул тот. "Забирайтесь, давайте руку". Он помог ей устроиться на старой доске, служившей ему козлами, и сел рядом. "Эй, Уильям, залезай к нам". Младший хокер разобрался в повозку, встал за спиной отца и положил ему на плечо руки, чтобы не упасть. — И какой вол у вас играет роль коренного? — спросила девушка серьезно. «Цуп шили — Цуп-цовы, шевели боками! — прикрикнул старик. — Вон тот. — А пристежного? Этот? — Ага. — Тогда вам надо сесть на мое место, а мне на ваше. Вам будет сподручнее. — Не надо. От этого ничего не изменится. — Стало быть, коренной всегда должен располагаться слева, да? Или, может, и справа? — Всегда слева. Потому что пешком упряжку всегда подгоняют, шагая слева от нее. — Надо же! Раньше я этого не знала. Она какое-то время внимательно смотрела на Волов, потом спросила: "Как вы думаете, они счастливы?" "Не знаю", ответил старик. "Никогда об этом не думал". Повозка со скрипом тащилась вперёд. Хокер с недоумением прислушивался к беседе девушки и отца. Что это вдруг они вдарились в философию? Рядом с повозкой степенно вышагивал Стенли, радостно виляя хвостом. Вероятно, он тоже размышлял о приобретённом сегодня опыте. Наконец старик весело спросил: "Может, отвезти вас в пансионат?" От этого вопроса Хокер вздрогнул и хотел уже было вмешаться, но в этот момент девушка закричала: "А вы можете? Прямо к крыльцу? Это было бы чрезвычайно мило с вашей стороны". "Послушайте", начал художник. "Вы же не собираетесь подкатить к пансионату на запряжённой волами повозке?" "Ещё как собираюсь", возразила она, испаляя его взглядом. «Но ведь», — запротестовал он, — «не лезь, Уильям», — перебил его старик, — «раз девушка хочет, не мешай ей». «По моему разумению, далеко не каждый может похвастаться, что ездил на повозке, запряженной валами. Скажешь, нет?» «Далеко не каждый», — поддакнула Анамет, но в хокера еще один убийственный взгляд. «Цоп-цобэ, цоп-цобэ, пошли, шевели боками, цоп-цобэ, цоп-цобэ, пррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр После её нападак Хокер больше не сказал ни слова. Цоп-цобе! Цоп-цобе, чёрт бы вас побрал. Ой, простите, барышня. Цоп-цобе! Шелись давай. В ожидании гонга к ужину все обитатели пансионата высыпали на террассу, перила которой чуть не сломались под напором тел, когда одна из дам среднего возраста сообщила своим подругам, что мисс Фенхель в компании с мистером Хокером Едут на запряжённой волами повозке его отца. Цоп-цове, шели баками, покрикивал старик, хотя и не так громко, как раньше. Цоп-цове, давай, бурый. Пу -пу! Приехали. Хокер помог девушке сойти, и та на мгновение задержалась, чтобы перекинуться с его отцом ещё парой фраз. Потом она с улыбкой запархала по ступенькам, где её встретили барышни Вустер. Ах, я замечательно провела время. Какие симпатичные и милые животные. Как жаль, что с нами не было вас.